I Основались тараканы Когда уже давно Все что вокруг по барабану Не убранных постанов Как башки. Вирус проникает в Войти в ка В нем станция в этом деле не поможет. У таксоровник такого лекарства будешь питься головой, я с.